«Царская наложница едет». Яньгун рассчитал верно, сделав заложницами других женщин весеннего дома. Красавица Майжун была строптива, но он сразу разглядел в ней честную женщину, потому знал, что она не сбежит, если на кону будет жизнь других людей. Так и вышло. Майжун скоро спустилась обратно, неся приличных размеров узел, который швырнула на стол Евнуху. Яньгун сделал знак слугам развязать его. «Не гнушаешься рыться в женских тряпках?» Насмешливо спросила майжун. Я отвечаю за безопасность царя, спокойно ответил Яньгун, рукоятью плете проверяя, что за вещи в узле. А если ты спрятала оружие, чтобы убить его? Тогда стоило вообще спасать, фыркнула майжун пренебрежительно. Можно было просто дождаться, когда яд распространится до сердца и остановит его. Какая осведомленность! Говоришь так, будто знаешь о ядах все, заметил Яньгун сосредоточенно разглядывая содержимое узла. «Я много чего знаю. Нисколько не сомневаюсь». Среди вещей красавицы Яньгун не нашел ничего подозрительного. Но вещи эти нисколько не походили на пожитки женщины из весеннего дома. Здесь было несколько одеяний, немного украшений, большая часть которых, вероятно, была подарена соискателями, поскольку Яньгун заметил и ту драгоценную ветвь, которую принес в качестве отгадки Байчи, но все остальное… Бамбуковые свитки с легендами, книги древней поэзии, письменные принадлежности. Скорее, походила на скарб какого-нибудь ученого. «А это все твое? скептически спросил Яньгун. «Я это не украла», — резко отозвалась майжон. «Я и не говорил, что украла. Ты настолько умна, чтобы читать книги? Скажу тебе больше. Я настолько умна, чтобы их писать», — парировала майжон. «Нисколько не сомневаюсь. Так интереснее». «Ты наверняка понравишься царю». «Мне все равно, понравлюсь я царю или нет», — Еще резче сказала Мэйжун. «Но наложницей его я никогда не стану». Яньгун велел слуге завязать узел и отнести его к повозке. Потом с исключительной вежливостью поклонился и сказал, «Прошу фаи исследовать за мной во дворец». Глаза Мэйжун гневно вспыхнули. «Не называй меня так». «Я не знаю твоего имени», — возразил Яньгун. И сильно сомневаюсь, что ты мне его назовешь. Но царская наложница не перестала называться прозвищем из весеннего дома. Майжун останется на этом поставилом дворе, а через порог дворца переступит Юйфей. Кажется, Майжун заскрежетала зубами на эти слова, но совладала с собой, сложила руки на животе, как полагается, женщинам, и пошла к дверям. Яньгун посадил ее в повозку, сам сел напротив и велел слугам торопиться. Царская наложница едет! выкрикивали слуги когда повозка проезжала по улицам столицы майжун метнула на яньгуна едва ли не свирепый взгляд яньгун засмеялся и заметил я должен был подстраховаться чтобы ты снова не улизнула теперь когда ты считаешься царской наложницей бежать тебе некуда не найдется ни одного уголка в царстве ли где бы ты смогла укрыться я может и явнух но далеко не дурак я вижу процедила майжун сквозь зубы Яньгун ее враждебности нисколько не смутился. Он рукоятью плети приподнял занавесть на окне повозки и хмуря брови смотрел на разрушенные улицы, которыми они проезжали. «Проклятые демоны!» — прошепел он, и его глаза сузились. Жень отозвался ехавший рядом с повозкой слуга, ошибочно решивший, что Яньгун позвал его. «Не нужно нас сопровождать. Забирай солдат и отправляйся к зауга и остальным». Распорядился Яньгун. «Людям нужна помощь». А до дворца мы доберемся сами. Он, даже не спрыгнув с повозки, легко перебрался на место возницы, держась всего лишь за протянутое ему поводья. Повозка была запряжена лошадьми. А если все же сбегу? спросила майжун, приподняв занавесть. Понадеюсь, на твою совесть, отозвался Яньгун. Совесть? У женщины из весеннего дома? хохотнула майжуна и выставила ногу, словно собиралась спрыгнуть с повозки. Яньгун равнодушно взглянул на ее белое колено не сильно стукнул по нему рукоятью плети. «Чего только на свете не бывает», — сказал он. «Не высовывайся. В воздухе горят пожарищ, испачкаешься или глаза запорошишь». «А что, чумазая наложница во дворце не нужна?» — спросила Мэйжун с явным воодушевлением в голосе. «Запачкаешься, отмоют, сбежишь — поймают», — скороговоркой сказал Яньгун. «А если свалишься с повозки и расшибешься? Тогда тебе плетей всыплют, что не довез. Сказала Майжун моментально. Язык у тебя хорошо подвешен. Не без одобрения заметил Яньгун, тут же ухмыльнулся и заорал во все горло. Царская наложница едет. Ему показалось, что Майжун выругалась и весьма крепко, но он подумал, что ослышался. Красавицы, он думал, не выражаются такими словами. Плохо же, он знал красавец.